Глава тридцать пятая. Я провожу эту ночь в гостинице. Наскребла какие-то деньги и сняла крошечный номер. Чисто, чтобы была крыша над головой. Пакет с вещами даже не разбираю. Все мысли о Саше. Не могу уснуть. Мне страшно. Что будет завтра? Уже договорилась с тем нотариусом. Он хочет выкупить квартиру отца по дешевке. Но зато поможет в оформлении. И уже даже пообещал скорый залог. Я сразу согласилась. Деньги нужны. Тем более сейчас потребуются средства Саши на реабилитацию. Питание, лекарства, уход. Цены я уже знаю. До этого Олег все покупал. А теперь мне надо будет самой все это делать. Дочери необходимы условия, которые я никогда нормально не могла обеспечить. С этим же нотариусом договариваюсь о похоронах отца и мачехи. Он поможет, все сделает но, конечно, тоже с учетом скидки на квартиру. Детей у них не было, только я, ребенок от первого брака, с которым мой папа общался всего раз. Иногда бывает, что близкие родственники по крови, но родства нет, так, не ближе прохожего, и чувств никаких. А иногда случается, что совершенно чужой человек приютит, как меня тогда под крыло взяла соседка-пенсионерка, Она иногда помогала сидеть с Сашей, пока я, как оголтелая лань, работала, стараясь прокормить себя с ребенком. Утром подрываюсь в шесть и еду в больницу. Не хочу вспоминать о жене Олега и о том, что нам с Сашей теперь негде жить. Не могу думать и о том, что Олег может потребовать за операцию денег, которых у меня пока нет. Я отдам, отдам, я все ему отдам, и пусть живет себе как хочет. Куда мне деться с ребенком теперь? Не знаю. Та же площадь, которую я снимала, уже давно сдана другим людям, а переоформление квартиры отца и получение денег за нее займет время. Операция проведена, сделка закончена. Идти нам пока некуда, и летать в облаках я больше себе не позволяю. Надо мыслить трезво, надо думать, что я делаю и как. Мне нужно быть умнее. Я должна как можно скорее забрать ребенка, потому что... Потому что я боюсь, что Сашу заберет Олег. Может ли такое быть? Да, может. Он тогда так орал на меня, снова обвинял во всех грехах, что я теперь уже не знаю, чего ожидать от него и его семьи. Меня с Сашей никто не защитит, а Олег пусть уже верит во что хочет. Все равно виноватой буду я. В реанимацию меня никто не пускает как не прошу, вообще ни в какую, даже посмотреть на Сашу одним глазком. Становится страшно. Олег не берет трубку, и я уже надумываю себе черти что. Ужасно, когда дети болеют любого возраста. Для мамы они все равно малыши. Раскисать себе не позволяю. Саше нужна спокойная мать, сильная и смелая. Ради нее я все сделаю, даже горы сверну. Она будет жить полноценной жизнью, Вот только почему меня не пускают к ней? Почему? Я вся на нервах, дерганая. Я не помню, когда ела и спала. Спускаюсь в приемную Олега. Там целая очередь, а меня уже колотит. Я не знаю, что с моим ребенком. Нет никаких новостей после операции. Совсем. Можно коллегу Олегу Евгеньевичу? Пустите, пожалуйста. Вы записаны? Его секретарша Настюша... Скроллит мышку, точно черепаха, просматривая список записей, тогда как у меня уже кровь кипеть начинает. «Я не записана. Пожалуйста, пропустите. У нас очередь. Сядьте, подождите. Я вас позову. У меня ребенок в реанимации, а я даже не знаю, что с ним. Что тут у вас происходит? Я мама. Почему меня не пускают к ребенку моему? Тихо. Вот только не надо на меня голос тут повышать. Нервные за дверью стоят». Сука его, секретарша. Хотя, похоже, Олегу такие именно и нравятся. Я игнорирую эту вахту и просто не выдерживаю. Олег! Олег! На меня все пялятся. Но, честно говоря, мне плевать. Зову его, и тут пищит телефон у секретарши. Что там за крик, Настя? Олег Евгеньевич, тут снова эта Салиева истерику закатила. Пусти, глухо отвечает. И я прохожу в его кабинет без очереди, слыша ядовитое шипение мамаш. Вхожу вся дрожащая, с трудом сдерживаясь, чтобы не разреветься. Олег выглядит помятым. Он не спал всю ночь и явно не возвращался с дежурства. — Что ты тут устроила? Что за балаган? — Как Саша? Почему меня к ней не пускают? Она в порядке, уже отошла от наркоза. С ней сидит медсестра. — Я хочу быть с ней. Пожалуйста, пусти. Холодов молчит. Глаза опустил, а я, кажется, понимаю, и нервный смешок вырывается из груди. Я бы выстрелила сейчас в него, если бы у меня был в руке пистолет, вот честно. Это что, месть такая, Олег? Приятно пользоваться своим положением. О чем ты говоришь? Ты меня к дочери не пускаешь, потому что я тебе не сказала о ней. Так тебе хорошо? Доволен этим? Ерунду не говори. «Но да, ты должна была сказать мне о моем ребенке, прежде чем шастать с другими мужиками по подворотням». Рычит, сцепляет руки в замок, и я просто взрываюсь. «Не могу уже этот бред слышать. Мне хочется Олега просто встряхнуть и снять всю эту паутину, которую мастерски наплела моя свекровь. Да с какими мужиками? Что тебе еще твоя мать наплела?» «Вот только не надо мою мать вмешивать в это». «Конечно, она же у тебя святая. Все хорошие. Это я только одна плохая, Олег. Ты просто не видишь!» Отвечаю, чувствуя, как слезы стекают по щекам к подбородку. Он непробиваем.